Дряхлый груз укрыт пледом. Дверца захлопнулась. Какая мягкая, бесшумная машина. Опять голоса. «Привезти вам такси, дядя Хиллери?» «Нет, спасибо, Майкл. Мы с епископом пройдемся». «Я дойду с вами до угла. Идемте, сэр Готфри». «До свидания, родная. Твой отец остался обедать». Я вернусь от Блайта часов в десять. И вышли звери из ковчега по четыре. Не стой здесь, а зябнешь. Голос отца. Единственный, с кем ей страшно встретиться глазами. Нельзя снимать маску. Ну, папа, что сегодня делал? Пойдем в гостиную скоро обедать. Как твой портрет? Не преувеличивает этот молодчик? Нужно бы мне зайти посмотреть. Подожди еще, папа, он очень обидчивый. Все они такие. Я думал завтра поехать на запад. Поглядеть, откуда вышли форсайты. Тебе вряд ли удалось бы вырваться и поехать со мной. Флёр слушала, не выдавая чувства облегчения. «Насколько ты уезжаешь, папа?» «Вернусь на третий день. Туда меньше двухсот миль». «Боюсь, что мой художник расстроится. Я и не думал, что это тебя соблазнит блеска ни малейшего. Я уже давно собирался, и погода стоит хорошая». «Я уверена, что будет страшно интересно, милый». Ты мне всё потом расскажи, но с этими сеансами и с домом отдыха я сейчас очень связана. Так я буду ждать тебя в воскресенье. Твоя мать уехала в гости, только и знают, что играть в бридж пробудет там до понедельника. Ты ведь знаешь, я всегда хочу тебя видеть, — добавил он просто. И чтобы уйти от его взгляда, она встала. Сейчас, папа, я только сбегаю наверх переодеться. После этих собраний комитета я всегда чувствую, что нужно помыться. Не знаю почему. Пустая трата времени, — сказал Сомс. Трущобы всегда будут, а все-таки занятия вам обоим. Да, Майкл наслаждается. Вот старый дурак этот сэр Тимати. И Сомс подошел к Фрагонару. Ту картину Морланда я повесил. «Маркиз — приятный старик. Я тебе, кажется, говорил, что оставлю свои картины государству. Тебе они не нужны. Когда-нибудь переедешь жить в этот липпинг-холл. Там картины не к двору. Предки до да, оленей рога до да, лошади. Вот там что». Да.